Трудно быть Богом. Не умеешь – не берись. Егор Летов Вокруг нашего творчества сложился какой-то непонятный ореол суицида, мол, мы постоянно поем об этом, проповедуем эти идеи, при этом сами до сих пор живы. Но стоит понимать такую вещь. Я начинал в 1984 году, когда был самый настоящий Советский Союз. И я был уверен, что так будет всегда таких, как я, знали поименно и наблюдали за нами, иногда давая понять, что мы на крючке. Например, могли просто так, для профилактики, дать по лицу на улице. Я работал художником, возвращался с обеденного перерыва, стоял на остановке. Подошел мужик в тренировочном костюме и сразу, без слов, ударил меня в лицо. «Ты неправильно себя ведешь», сказал после этого, поднял мои очки, положил их в карман и добавил, «Это мне на память будет». Вот что это должно было означать? Потом вызвали в местное отделение КГБ, стращали там. Положили в психбольницу с диагнозом вялотекущая шизофрения. На моих глазах человека закололи галоперидолом до такой степени, что он действительно сошел с ума. А потом на контрасте аминозин, и он превратился в растение. До больницы он рисовал женщин без лица. У него даже выставка была в Омске, которую страшно обгадили в местной прессе. Он сделал триптих. Две женщины без лица и гипсовый ящик. Когда собралась публика, он ударил по ящику молотком, и оттуда вылетели голуби. Тут его сразу в психушку. Когда меня начали колоть, я придумал свои методы борьбы. Научился отстраняться от тела. Сосредотачивался на духовном. Много писал. Ко мне часто приходил монагер, я ему все свои записи передавал. Тогда было написано невероятное количество стихов и рассказов, они у меня до сих пор хранятся. Но когда физическая боль стала невыносимой, я пришел к врачу и сказал, «Хотите смерть? Я сейчас убегу, найду ближайшую многоэтажку и выброшусь». Врач посмотрел на меня внимательно и вдруг сказал, мол, «Ладно, черт с тобой». И меня перестали колоть вообще и даже таблетки не давали. Определили меня работать на кухню, там я свой срок и досидел. Ровно 8 марта 1985 года мне сказали, «Гуляй». Тогда я четко понимал, так будет всегда, и сколько ни пышся, все равно найдут, посадят, убьют. И это ощущение, что смерть твоя всегда рядом, освобождает и культивирует внутренний праздник. Человек перед лицом смерти никогда не врет. Молодым, знающим про советский период понаслышке, это сложно объяснить. Никто из нас ведь умирать не собирался, просто тогда мы и так ощущали действительность, на грани смерти. Я пережил смерти многих близких мне людей, и каждый раз во мне образовывалась черная дыра. Вот живешь, и твой внутренний мир, тобой уже сотканный ковер из людей, мест, событий, а потом раз, в одном месте дыра, в другом, и эти дыры навсегда, их уже ничем не затянуть. Все эти люди, они ведь тоже часть тебя. Когда умерла мама, я сочинил песню «Моя оборона». С каждым умершим человеком у меня теперь ассоциируется песня, написанная сразу после его ухода. Эти люди продолжают жить со мной в конкретных песнях. Наш последний альбом оценят лет через пять, а то и десять. Его ждет судьба ста лет одиночества, которые приняли с огромным опозданием. Зачем снятся сны я делал, не обращая никакого внимания на реалии сегодняшнего дня. Получился самый правильный альбом гражданской обороны. Вполне возможно, что после него я уже ничего больше делать не буду. Нужно делать паузы, а не продолжать сочинять одно и то же до бесконечности. Сейчас мне вот точно ничего нового выпускать больше не хочется. Наш бунт закончился, он просто поднялся на новый уровень. Послушай внимательно новый альбом. Просто большинству этого еще не понять. Вообще я рад, что до сих пор не умер и продолжаю ломать свои же штампы. Работать, писать новые песни, значения которых вы поймете потом. Я не знаю, сколько это продлится, но сейчас я счастлив. В октябре 2011 года в подборке статей о Егоре Летове и ГО, вышедшей в журнале «Сеанс», вышел текст Татьяны Алешичевой, кинокритика из Санкт-Петербурга, называвшейся «Над пропастью домой». Это, с одной стороны, очень личные воспоминания и в то же время, как и бывает обычно у хороших авторов, попадание в десятку. Проще рассказать по порядку. Это такая долгая история. Кусок жизни. Для меня Летов начался со знаменитого иконического образа за колючей проволокой в черных очках. Фотография висела дома у Фирсова, пришпиленная к обоям. Фирсов, первый директор, который начал раскручивать гражданскую оборону в столицах, он вытащил их в Ленинград, записал в рок-клуб и был уверен, что группа достойна мирового господства. Когда он ткнул меня носом в летовский снимок, я растерялась и брякнула с перепугу. «Это кто в очках? Джон Леннон?» Фирсов со свойственной ему безапелляционностью по важным вопросам ответил. «Это вообще лучшее, что у нас сейчас есть». Так и оказалось. Летов не делал ничего положенного рок-иконе по статусу. Не позировал, не красовался, не транслировал никакой девичьей романтики. Совсем. Он вообще, как казалось, не сильно заморачивался собственной персоной, но через него безостановочно пёр какой-то смысл и выплескивалась энергия. Как много её, этой энергии, стало понятно на первом концерте ГО в рок-клубе 8 июня 1989 года. Летов поднял зал буквально. Это было на Рубинштейна, в зале детского театра. Парадная лестница, нарядное фойе, бархатные занавесы и чинные ряды кресел. Детский мир раскачался сразу, все, кто был в зале, начиная с первых рядов, полезли на спинки этих кресел, вверх. То, что пел тогда Летов, мгновенно резонировало со всем существом, и очередь за солнцем на холодном углу, и «я летаю снаружи всех измерений», и «ржавый бункер, твоя свобода», и «мы уйдем из зоопарка». Альбомы, которые он успел записать к тому времени – источник удивительной насыщенности, концентрации всех этих поэтических формулировок. Бывает, рок-группа пишет песню, которая выражает мироощущение поколения, и та становится не просто хитом, а гимном. «Another brick in the wall», «I can get no satisfaction», «My generation», «I fought the law and the law won», и это, как правило, штучные, редкие вещи. Летов умел их делать, потому что принадлежал к той же породе, что люди рок-н-ролльных 60-х. Песня «Лед под ногами майора» о том, с какой нежностью он относился к поколению Вудстока. Они не знают, что такое страх стоять одному среди червивых стен, последние кто помнит, что такое свет. Эта песня – одна сплошная метафора, но в ней есть сразу все. Про психоделическую революцию – «Лето любви», удивительную веру очень молодых людей в то, что им под силу все в этом мире исправить, с последующим разоблачением, когда все иллюзии такого рода жестоко обломались. Всю эту хронологию он досконально объяснил в программном интервью «Контркультура» в 1991 году. ГО «Группа конца 60-х по духу, по идее, которая в нас. Для меня 60-е – родина, и дух, и иллюзии, и надежда». Эта установка не изменилась и потом, достаточно посмотреть на психоделические обложки реанимации или зачем снятся сны, сделанные, как на великом альбоме Forever Changes группы Love. Праздник кончился, наступило постсуществование, и его миссия в нем – оборона, отсюда постоянный образ солдата в песнях. Этот солдат и есть, лед под ногами майора, защищающий давно проигранное дело. Взрослея? Индивид банально остывает, теряя энергию, а праздники переходят из разряда восторгов в категорию обязательных дел. Тогда и наступает долгая счастливая жизнь, где нет места празднику как импульсу. А есть зомбическое существование посреди одинаковых стен в гробовых отдаленных домах в неприглядной ледяной тишине. С Летовым сразу было понятно, что он не про музыку и танцы, не про эстраду и коммерцию, не про рок-индустрию со всеми ее чартами, проданными дисками и пафосными стадионными концертами, а про «бери шинель, пошли домой». А дом – это другое время и место, где все еще возможен праздник. Он вызывал безоговорочное уважение, такого рода, как озвучил когда-то Холден Колфилд. «А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца?» Так сразу подумаешь, хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом, и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но к Летову было как-то стрёмно подойти, даже когда он оказывался поблизости. На кухне, после квартирника у Филаретовых или в гримерке перед концертом, потому что все истории о взаимодействии кумира и поклонников, как правило, похожи на сюжет из песни «Почему аборигены съели кука?» Съели из большого уважения. Я и не подходила пока он не оказался на моей собственной кухне. Во время гастролей им с Наташей надо было где-то перекантоваться до поезда, а поскольку Летов всегда любил кино и неплохо в нем разбирался, я тут же поставила новинку – «Приключение трупа Бенекса». Мне казалось, ему должен понравиться этот фильм. Смешной и неглупый. Мы некоторое время его смотрели, пока я не заметила, что гость откровенно мается, не признается только из вежливости. И дело было похоже даже не в Бенексе, «Просто по телевизору шел сериал «Бригада», которым я тогда по неопытности пренебрегала. И напрасно. Зрелище оказалось необычайно увлекательным. «Они вбухали кучу денег в каждую серию, чтобы 80-е выглядели правдоподобно», — сказал Летов. «Будку телефонную нашли из тех времен. Одежду, все. Я тогда мотался по стране. Я видел таких людей. Вот прям таких, как эти». При всей его осведомленности, а он, как Пьеру Толстого, Все знал, все читал, обо всем имел понятие, он, похоже, совсем не нажил сопутствующего снобизма, даже к так называемой попсе, если она была стоящая. Но все равно, Летов сидит на диване и смотрит МТВ, это была для меня, как для наблюдающего за писателем Холдена, не самая банальная ситуация. А он смотрел в экран очень сосредоточенно, потом ткнул пальцем в поющую тетку и констатировал с какой-то серьезной научно-исследовательской интонацией. «Я ее знаю». Это Агилера. Это Шакира. А ты знаешь, что когда она была маленькая, то сидела на коленях у Маркиса. А ты читала интервью Маркиса с Маркусом? Тут я срезалась, потому что на тот момент даже не знала, кто такой Маркус. Он мне рассказал. Сначала про издательство Гелея Удивительное место. Идешь какими-то стрёмными подвальными коридорами, и вдруг оказываешься среди книг. Потом про субкоманданта и новый мировой порядок и как он хотел связаться по имейлу с этими анархистами, и что самая любимая его вечно написанная Маркосом, статья «Лев убивает взглядом». У меня теперь есть эта книжка издательства Гилея. Не обращайте внимания на издателей. Не обращайте внимания на телевидение. Не обращайте внимания на радио. Не обламывайтесь, не продавайтесь, не сдавайтесь, не позволяйте, не бойтесь, не замолкайте, не садитесь отдыхать. Старик Антонио подстрелил из своей старой чимбы, кремневого ружья, горного льва. Между затяжками старик Антонио связывает нить истории. Лев силен, потому что слабы другие звери. Лев питается мясом других, потому что другие позволяют себе есть. Лев убивает не лапами и клыками. Лев убивает взглядом. Бедный зверек, который должен умереть, замирает, глядя на льва, видит себя во взгляде льва видит свой страх. Но есть один зверек, который не ведет себя так. Он отвечает ударами своих лапок. Они маленькие, но значат для льва достаточно боли и крови. Этот зверек не становится добычей льва, потому что он слепой. Кротами зовут этих зверьков. Поскольку этот странный крот привык смотреть себе в сердце, его совершенно не волнует, кто сильный, а кто слабый. И еще... «Льва не боится человек, который умеет смотреть себе в сердце». «И вы заглянули себе в сердце, чтобы убить этого льва?» – перебиваю. Он отвечает. «Да нет. Я смотрел в прицел Чимбы и просто выстрелил, а сердце я и не вспомнил. Я начинаю чесать свою голову, как здесь делают всегда, когда чего-то не понимают. Старик Антонио медленно поднимается, берет в руки шкуру и передает мне. «Бери», – говорит. Дарю тебе ее, чтобы ты никогда не забывал, что льва и страх можно убить, зная, куда для этого нужно смотреть. Я спрятал в целлофановый мешок львиную шкуру и ушел. В нее мы завернули флаг, который был передан Национальной демократической конвенции. Хотите еще и шкуру? Привет и кусочек хрусталя из тех, что служат, чтобы выглядывать вовнутрь. Это было похоже, как если бы Холден вдруг дозвонился тому писателю. Прошло десять лет но я помню. Никто другой, наверное, не стал бы делиться сказками, неподробно пересказывать слова документалки Херцога, любимого его режиссера. Когда дошло до Херцога, его было не остановить, он говорил необычайно заразительно. «Ты что, не видел этот фильм? Это красивейшая история. В 74 году Херцог узнает, что на Карибском острове вдруг вскрылся и задышал вулкан. Местные жители побросали дома и покинули остров» кроме одного психа, который решил остаться, и другого психа, самого Херцога, который приезжает это снимать. Он находит на острове еще несколько фаталистов, сам пытается влезть в вулкану прямо в сопло, но ему не удается пробиться сквозь угарные газы. Извержения не случилось, никто не погиб, но от этого приключения осталось кино. Про заброшенные деревни, про ожидание неизбежной катастрофы и про психа, который ее не боится. Летов собрал все существующие на тот момент фильмы Херцога, что мог достать, он так много давал другим, что хотелось тоже что-нибудь вручить ему, я потом таскала на концерты фильмы Херцога, которых у него еще не было, и книжки, которые ему могли быть интересны, вроде «Виткация» или «Плиз от которой он пришел в какой-то не вполне понятный мне восторг. В этой книжке было, например, про то, как пьяный, обрюскший Морриссон припечатывался лицом к барной стойке и падал со стула и прочая разнузданная фактология. Может, он ощущал какую-то свою связь со всеми этими отчаянными людьми? Не знаю. Сам он держался строго, так что это совсем не располагало, например, к понебратству. Нет, он был вполне дружелюбен, к нему приходили люди немного, почти всегда одни и те же, и он при встрече их обнимал. Но то, что видела я... Совсем не было похоже на рок н рольный угар. Скорее на срочную службу. Минут за десять до выступления всех просили выйти, в гримерке оставалась только группа. Потом они шли на сцену и работали. Так было всегда, и казалось, что так всегда и будет. Андеграунд закончился. В Петербург гражданская оборона приезжала часто. С того первого в рок-клубе я помню очень много концертов. Полигон, ЛДМ, Юбилейный, СКК. Они были разные. Однажды в полигоне охрана не справилась с фанатами, которые прыгали на низкую сцену и распылила в зале черемуху, слезоточивый газ, от которого вдобавок еще першит в горле. Группа ушла, пока зал проветривался, и в образовавшемся спонтанно перерыве на сцену вышел Кузьма, который присутствовал на концерте просто как зритель. Вышел заполнить паузу. Пьяный, в красивой шинели, стал водить руками по кругу и шаманить... Воздух. Нам нужен воздух! А потом случился акционистский конферанс. Как только он стал читать стихи, кто-то плюнул ему в лицо. А он даже бровью не повел. Просто продолжал читать, а в него продолжали плевать. Прицельно. Такую забаву придумали. У него было совсем мокрое лицо. Его потом платком вытирали. Был такой известный случай, когда Игги Поп на сцене порезался и брызгал кровью. Так вот, акция Кузьмы была покруче. Летов этого отчаянного номера не видел, но это была как раз такая история, о которых он пел, которую он защищал. Театр с вывеской «Только для сумасшедших». Он хотел снять кино по Степному Волку. У него вышла книга стихов, они привезли в подарок. Экземпляр для Машнина был подписан Андрейке во имя занятности бытия, а мой – нет. Я сказала, то есть я потом не смогу продать его на аукционе, да? Он засмеялся. Он очень трепетно к этой книге относился. Там на какой-то странице была ошибка, они хотели исправить сверху ручкой, чтобы правильно, но так и не нашли нужную страницу. Я однажды смотрела запись концерта Joy Division, запись бурая, мутная какая-то, там ничего не происходит, они просто монотонно работают на сцене, не сбавляя ритма, а в зале горстка людей. Я подумала, а вот эти люди, которые тогда были там, знали они, что это был концерт великой группы? на сцене замызганный пол, пятеро музыкантов и столько же охраны. Фирсов мне когда-то сказал, что лучше всего слышно оттуда, где стоит аппарат. Сценический свет лупит по глазам, грохот от которого глохнешь, ритм с перебоями, то замедляющийся, то ускоряющийся на реанимации, четыре гитары, какое-то страннейшее сочетание напевности и атональности. Будто лязгают шестеренки неизбежного конвейера, который тащит в пасть адской машины перемолоть железными челюстями Впереди на сцене, на говенном звуке, в прокуренном влажном как баня-зале, где в пении не различаешь слов, среди пьяных, тянущих руки вверх людей, которых припев организует в хор, стоит в ряд, безо всяких преувеличений, великая группа И это самое странное из всего, что успеваешь понять Это как смотреть на самолет, который врезается в небоскреб в телевизоре. Повтор, еще повтор, а ты все смотришь и думаешь. То, что сейчас происходит, происходит here and now, но ведь это уже история. А потом он записал сияние. Спят тревоги и радуги, на сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой. Как будто на той старой фотографии больше нет колючей проволоки. Взять и сказать «стоп» и оказаться дома. Таня Алешичева Тут на самом деле, как мы выяснили, есть неточность. Я там в тексте утверждаю, что Летов хотел снять кино по Степному Волку, а Наташка говорит, что это какая-то путаница. Не по Волку, а по игре в классике. Роман Хулио Картасара. А мы об этом говорили на перроне, перед поездом. Они ехали вечером после концерта в Москву, и мы с Машниным пришли им помахать на прощание символически. Ну и когда заговорили про кино, он, видимо, сказал «Игра в классике. я услышала «Игра в бисер» и свернула на Гессе. Ну и вышла «Зачем тебе снимать кино по Волку? Сняли ведь уже?» А он говорит «Да это кино по Волку, оно неправильное». Ну и отложился в голове «Волк-то». Эти пересказы фильмов Вернера Херцога я слышал от Егора и сам в мае 1997 года когда они с Нюрычем, Анной Волковой, довольно долго гостили у меня дома в Зеленограде. Точнее, конечно, это было всего несколько дней, но дни эти были очень насыщены событиями. Прогулками по лесам, благо они тут начинаются прямо рядом с домом, значительно ближе, чем в Чкаловском поселке Омска, где Егор прожил большую часть своей жизни, разговорами обо всем на свете, постоянно звучащей музыкой, жизнью на полную катушку. Я тогда в очередной раз увидел, как живет Егор, постоянно находящийся в движении, без каких-либо скидок на усталость или уныние. И угнаться за ним было крайне непросто. Почему моя первая книга о Егоре была названа «Егор Летов. Моя оборона»? Понятно, что гражданская оборона – это прежде всего сам Егор Летов, о чем и сам он не раз говорил в разные годы, раздавая то похвалы, то оплеухи своим соратникам. Это его группа и это придуманный им мир. Когда умерла мама, я сочинил песню «Моя оборона». В 2008 году пришлось попрощаться и с ним самим. А в марте 2018 года у меня дома после долгой и тяжелой болезни прямо на моих руках умерла моя мама, тоже хорошо знавшая и Егора, и Янку, и много кого еще. Так что, когда дело дошло до названия моей первой книги о Егоре Летове, «Сомнений у меня не было. Моя оборона. И никак иначе». А теперь вы держите в руках вторую книгу, которая является ее расширенной и дополненной версией. В разделе «История» на официальном сайте гражданской обороны долгое время были лишь слова Егора «Конец наступает тогда, когда уничтожается живая энергия творчества». И постскриптум «История группы» пишется в данный момент. Так оно и было. От «Мы уйдем из зоопарка в середине 1980-х» до нового ковчега» с картины Эдварда Хикса на обложке «Зачем снятся сны?» От магии к катакомбному христианству, от зарождения к откровению. Почитайте Евангелие и какую-нибудь другую хорошую книжку одновременно, допустим, по адзен-буддизму. Все эти вещи, ради чего человечество все это создавало, из чего оно возникло, Они, наконец-то, из области мифологии станут реальностью. Они встанут ногами на эту землю. Человечество, бывшее в виде мифа, встанет твердо ногами на эту землю, и все это воплотится. Егор Летов, 20 мая 1999 года. 16 марта 2020 года в своей петербургской квартире умер Константин Рябинов. Он похоронен на Волковском Лютеранском кладбище.